Путешествие во Францию. Город Светоч. С детства слышал я о великом городе. Французы называют его Город Светоч. На западе он всеми признанная столица мира. И вот наш поезд въехал на северный вокзал Парижа. Вышли мы на перрон. И испытали что-то вроде разочарования. Грязновато, шумновато, видимого порядка нет. Где висят таблицы «не ходить» — ходят. Где написано «не курить» — курят. Кто-то поет, кто-то хохочет. Шумно целуется группа молодежи, и песни. Вышли мы с вокзала. Трехэтажные, четырехэтажные, закопченные сумрачные дома. Порядочно мусора на тротуарах. День нашего приезда был удушливо жаркий. Над раскаленными камнями города висело желтое солнце. На тротуарах, в кафе, без пиджаков, в одних жилетах сидят, шумные, непринужденно ведут себя толстоватые люди, напомнившие мне моих земляков-одесситов. Такой же невидный, быстрый, уверенный в себе народ. «Итак мы встретили не то, что ждали». Никакой торжественности, натянутости и парадной пышности, ни особого блеска, ни громадных зданий. Старинный, плохо расположенный город. Рядом с просторными блестящими бульварами, узкие улички, тупики, беспорядочное и громовое движение. Но вот мы пожили в Париже некоторое время. Присмотрелись к чему-то неясному еще для вас самих, но важному. И новое чувство медленно, непреодолимо начинает проникать в вас, и все более становятся вам понятны художники разных стран, приехавшие в Париж на неделю или на месяц, и оставшиеся на всю жизнь в этом городе, созданном как произведение искусства. Городу тысяча лет. В нем живут люди всех наций, и уклад жизни всех наций — мир в миниатюре. Он обладает разнообразием, невозможным в другом месте. Нет языка, которого не услышали бы в Париже. Нет человеческого чувства, которое не было бы выражено на одном из бесчисленных и чужих языков. Нет вина, которое нельзя было там выпить. И недаром один француз со страстью убеждал меня в том, что лучший украинский борщ изготовляется не в Полтаве, а в Париже, на одной из уличек, прилегающих к Елисейским полям. Елисейские поля, так странно для нашего уха называется улица, которую французы считают самой прекрасной улицей мира. Она тянется от площади Согласия до древнего и вечно юного Булонского леса, прерываемая в победоносном просторном своем беге, хрустальными фонтанами, зелеными скверами, уложенная мраморными плитами, на которых сияет и переливается вода во время дождя. Так постепенно отделываетесь вы от первого впечатления для того, чтобы дать место другим. На бульварах мало детей, зато множество стариков и старушек, вяжущих, читающих газеты, наблюдающих за детьми. Эти люди могут долго говорить о кушаньях, о том, какая в прошлый четверг была погода, и должен сознаться, они в конце концов отучили меня от пренебрежительного отношения к тому, что мы называем разговорами о погоде. Я понял, что для горожанина это хоть слабое, но все же приближение к природе. На улицах мы видели народ насмешливый и беспокойный. Стоит появиться уличному певцу, как вокруг него собираются люди, расхватывают листки с песнями, которые он исполняет, и тут же подпевают ему. Стоит кондукторше в трамвае сделать кому-нибудь замечание, как поднимается веселый скандал на полчаса. Все это может создать впечатление существования поверхностного. Вначале думаешь, неужели легкий и неуважительный этот народ... Создал искусство, недосягаемое по красоте, простоте и легкости изложения. Неужели народ этот дал Бальзака и Гюго, Вольтера, Робеспьера? Нужен срок, чтобы почувствовать, в чем прелесть и тайна этого города, его народа, его прекрасной страны, разделанной с тщательностью, любовью и вкусом. В Париже есть книжные издательства, насчитывающие столетия существования. И часто в книжной лавке сидит проправнук по прямой линии того человека, который основал эту лавку лет 300 назад, то есть в то время, когда у нас на окраины Москвы заходили волки и медведи. Накопление богатств, знаний, технического умения началось на столетия раньше, чем у нас. Культура Франции не в показном блеске. Нужны внимание и серьезность, чтобы проникнуть в ее глубину. Если говорить о том, что называется национальным характером, то французы в массе своей народ философичный, народ ясной, точной, изящной мысли, скрывающий часто под шуткой глубокое содержание. Народ, несмотря на свою репутацию, замкнутый, не раскрывающие по пустякам своего сердца. Беда в том, однако, что власть капиталистов, политическое устройство капиталистического государства искажают прекрасное лицо этой страны, поражают ее жизненные центры. Школа во Франции По нашим советским представлениям, она поставлена плохо. В этом деле Франция одна из отсталых стран Европы, со старым схоластическим обучением, зубрежкой, как основой преподавания. Дети проводят в школе часов по 10 в день. Учиться начинают в 6 лет. Задают много и требуют много. Физкультура только начинает прививаться. Французский школьник – существо хилое и озабоченное. Наши ребята выгодно от них отличаются силой, простым и здоровым весельем. Старинные колледжи французских детей – Походят на казематы, на крепости, это угрюмые казенные здания. Здания эти, самый распорядок школьной жизни, подавляют воображение и запугивают его. Зубрежка латыни и греческого начинается чуть ли не со второго класса. К концу обучения французские школьники знают древние языки и классических авторов, но это дается непосильным напряжением физических сил. И сами французы признают, что больше половины того, что проходится в школах, настолько неприменимо к жизни, настолько ложно и схоластично, что не жалеют о потерянном времени и потраченных силах. Лучше поставлено преподавание в школах, принадлежащих ордену иезуитов, одному из самых способных, настойчивых и образованных отрядов католической церкви. Яд религиозного воспитания вводится в сознание ребенка так тонко и незаметно, методами столь гибкими и совершенными, что опасность эту нельзя недооценить. У иезуитов лучшие преподаватели, богатое оборудование, горячие завтраки, умелое внешкольное воспитание, внешнее благообразие и мягкость. Многие трудовые люди попадаются на эту удочку и обрабатываются в духе выгодным иезуитам. Другой дух веет в высшей школе. И хотя Сорбонна, комплекс парижских университетов, здание серое, тяжелое, холодное, но в нем кипит веселая, разноязычная, бурная толпа. Любой человек может прийти в Сорбонну, записаться на любой курс, заплатить за этот курс несколько десятков франков и прослушать его. Скажем, вы изучили археологию или географию. Можете прийти к знаменитому профессору и сказать, «Профессор, я желаю вас экзаменоваться по географии за весь курс. Он обязан вас проэкзаменовать и выдать вам аттестат. Для этого вы не должны даже быть записаны на лекции. Не знаю, хорошая ли эта система, во всяком случае она не бюрократична. Города и деревни. Я ехал по удивительному французскому шоссе. В руках у меня была карта. Счёт оставленных позади километров неопровержимо говорил за то, что я должен въехать в деревню. Но вместо неё по обе стороны дороги выстроились глухие безглазые стены без окон и дверей. Я проехал это угрюмое собрание складов и гаузов и спросил у первого попавшегося мне прохожего, где же деревня? Он ответил, вы проехали ее. Стены, показавшиеся мне гаузами или сараями, на самом деле оказались складами человеческих сердец и стремлений, а не только плугов и зерна. Французские богатые фермеры, кулаки, в переводе на язык честных людей, строят свои дома окнами и дворами внутрь. Сооружают замкнутые в себе крепости, только размерами и обыденностью, отличающиеся от средневековых феодальных замков. Человек человеку волк. Вот что невидимыми буквами написано на этих стенах. Один двор враждебен другому. Одно хозяйство противопоставлено другому. Душа отдыхает, когда это сумрачное видение сменяется панорамой городка. Они встречаются часто, спрятанного в зелени, обведенного цветами, покойного, готического и романтичного. Многое во Франции устарело, но многое выстроено вновь. Земля украшена и расчищена руками работавших на ней многих поколений. Труду помог благословенный климат юга незабываемые для меня дни, проведенные в Марселе, на берегу Средиземного моря, под небом вечно голубым, под щедрым сверкающим солнцем. Свежий морской ветер колышет ветви пальм, олив, лимонных и апельсиновых деревьев. Веселые южные улицы берут начало у моря. И в этом же Марселе есть старая часть города, где нет доступа солнцу. Там узкие улицы. Средневековые шести- восьмиэтажные дома. Солнце не проникает в теснины средневековых громад, близко поставленных друг к другу. В извилистые сырые коридоры улиц, где не разъедутся две повозки, водуряющие зловоние отверженных кварталов. Наверху между домами висит белье. Внизу, на очагах, на угольных плитках, на улице и в коридорах готовят еду, распространяющую едкие пряные запахи. Здесь живут мавры, арабы, негры. Беднота, подавленная рабочая сила Марсельского порта. Всего только в 500 метрах сверкает изумрудное море. Вода отражает белые стремительные корпуса яхт. Вверх поднимаются кварталы виллы дворцов. Улицы простреливают сильные, неудержимые тела дорогих автомобилей. Товарищи, это называется капитализмом правосудие и парламент камера уголовного суда сидит судья а вокруг него такой визг шум такая суета что никак вы не можете разобрать где подсудимый где защитник где стороны приговор объявляется мимоходом как будто между делом два года три года 6 месяцев уходи подсудимый Сначала вся эта ярмарка забавляет, но потом, когда оказывается, что по этим приговорам, брошенным с мимоходом в грохоте базарной суеты, надо прожить годы в тюрьме с каторжным режимом, настроение ваше меняется. Судебное следствие виду многочисленности дел проходит с быстротой пулеметной очереди. Ведет его председатель, для которого обильно расточаемые остроты являются признаком хорошего тона. Допрос приблизительно выглядит так. Председатель обращается к подсудимому. «Здравствуйте, мой друг. Ну вот мы наконец-то познакомились. Попали вы ко мне, конечно, по недоразумению. Ни в чем вы, конечно, не виноваты. Но все же, может быть, вы нам расскажете, как проделывали вы все эти гадости». Вторая по важности фигура во французском суде – адвокат. Как бы незначительно ни было дело, адвокат считает своим долгом многословие, пафос, широкие жесты, изыскание во тьме времен. Его слушают как актера в театре и судят о нем, как об актере. Впрочем, председателю это представление не мешает заниматься своим делом, переговариваться с сотрудниками, писать. Это не мешает ему по окончании речи качнуться направо и налево к двум другим судьям, древним старцам, мало чем отличающимся от египетских мумий, и небрежно произнести «Три года, идите, мой друг, уберите его, жандармы». Немногим больше порядка во французском парламенте. Красивый полукруглый зал, обыкновенно на три четверти пустой. Депутаты, не слушая оратора, громко разговаривают друг с другом, пишут письма, читают. Оратор говорит не для них, а для стенограммы. Оживление бывает во время речи знаменитого оратора или по скандальному какому-нибудь поводу, в чем недостатка никогда нет. Народный фронт. Последние выборы усилили роль и значение коммунистической фракции в парламенте. Коммунисты во Франции были творцами Народного фронта против фашизма. Они объединили для совместного действия в Единый Народный фронт партии коммунистов, социалистов и радикалов. Сейчас во Франции правительство, опирающееся на Народный фронт правительство входят социалисты и радикалы, коммунисты поддерживают его во имя борьбы с отвратительной угрозой, нависшей над миром, во имя борьбы с фашизмом. Коммунисты стоят во главе народной борьбы за мир, за счастливую, свободную Францию. Никогда не забуду я 14 июля 1935 года, день взятия Бастилии, проведенный мною в Париже. На площади Бастилии была тюрьма, которую восставший народ разрушил 14 июля 1789 года и начал этим революцию, свергнувшую короля, опрокинувшую феодальный порядок и открывшую новую эпоху в истории человечества. Этот день празднуется. Народ Парижа выходит на улицу, пляшет день и ночь, веселится, как мудрец и как ребенок. И вот старая площадь, видевшая многое, 14 июля 1935 года увидела миллионы пролетариев, давших клятву единства и борьбы. Впереди демонстрации шли вожди Народного фронта. Тротуары, окна, карнизы были заполнены статысячной толпой. Французская толпа — веселая толпа, она смеется, балагурит, крещат хлопушки, фальшиво, но весело гремят песни. Вот показались вожди Народного фронта, за ними шли Центральные комитеты трех партий и затем отдельные деятели Народного фронта, писатели, ученые, художники. Потому какими аплодисментами, какими криками встречали вождей этих трех партий, мы увидели, на чьей стороне любовь народа. Самые горячие приветствия, самые шумные аплодисменты Рудовой народ Парижа посылал ЦК Коммунистической партии. Это была рабочая демонстрация, шествие людей с мозолистыми руками в фригийских колпаках. В это время другая демонстрация, другие люди с другими целями шли по Елисейским полям. Мы с товарищами взяли такси и поехали с площади Бастилии на Елисейские поля. Все, что лежало между ними, казалось, вымерло. На бульварах, на площадях и набережных не было детей, стариков и старушек. Только в скверах стояли отряды солдат и ружья в козлах. Другой мир и другую душу увидели мы на Елисейских полях. Здесь, как и на площади Бастилии, были французы. Но на площади Бастилии кричали «Да здравствует советская Россия!» А с Елисейских полей – Несся иступленный крик «На виселицу Советы, долой Советскую Россию!» На площади Бастилии шла веселая трудовая толпа, а здесь, по Елисейским полям, шли фашисты в черных рубахах, в черных шапочках и по-солдатски отбивали шаг. Власть денег Рабочие поддерживают правительство, которое сейчас во Франции, потому что оно борется за мир, против фашизма, укрепляет отношения с Советским Союзом. Но все же Франция буржуазная страна, и главная власть в ней – власть денег. Правительство не может отменить эту власть. Оно только пытается ограничить безраздельную власть над страной крупных банкиров и денежных тузов. Этого требуют не только рабочие и фермеры, но и большая часть интеллигенции и часть мелкой буржуазии, которых душат банкиры и фабриканты. В правлении французского банка в главной денежной организации страны был совет 12 директоров. Эти 12 человек и были основными финансовыми хозяевами Франции. Правительство распустило совет 12 назначила нового управляющего государственным банком и выбила этим из рук банкиров и спекулянтов могучее орудие. Все мы читали откровенные и удивительные истории о подкупе прессы в буржуазных странах. Но только приехав туда на месте, столкнулись мы с этим ежедневным злодеянием и только удивились тому, как просто это делается. Где-нибудь в Марокко или Алжире нашел кто-то залежи свинца или цинка. Нашли их ровно два с половиной пуда, то есть никакого промышленного значения эти залежи не имеют. Но спекулянты такого случая не пропустят. Сейчас же образуется акционерное торговое предприятие с капиталом, скажем, в миллион франков, с целью эксплуатировать новые рудники. Для того, чтобы собрать этот миллион франков, выпускается сто тысяч бумажек, акций, которые надо продать. А дело-то все дутое, никакого цинка нет и в помине, акции продать трудно. Тогда зовут журналиста и говорят, вот тебе десять тысяч франков, напиши, что ты там был и все видел. И через три дня в газете появляется статья. Богатейшие залежи свинца, цинка, меди, чудная природа. Кто хочет разбогатеть, должен купить эти акции. Одна статья, вторая, третья, и все от собственного корреспондента, снимки, фотографии. Купившему облигации на 100 франков, обещают, что он заработает на них 200 франков в будущем году. И публика несет последние гроши. Все это произошло благодаря широкой и лживой рекламе. В стране есть такие люди, которые называются рантье. Часто это старик со старухой, который, скопив небольшой капиталец, сидят на солнышке, делать ничего не делают, не работают, а все думают, как бы не работая, нажиться. Одна газета советует «вкладывайте деньги в цинковые залежи», другая кричит «в медные рудники» наконец они выбрали. Они верят, что за свои десять тысяч франков в будущем году получат двадцать тысяч. А в действительности не только этих 20 тысяч, но даже своих десяти они уже больше никогда не увидят. Мы говорим о старике со старухой, не в них одних, конечно, дело. Находится довольно людей, воспитанных так, что мысль о том, чтобы нажиться за счет других, не только не кажется им преступной, а является заветной и любимейшей их мечтой. Так во всем. Везде ложь, покупаемая и продаваемая. В театре так же, как и везде. Есть у меня деньги. Значит, могу я приехать в Париж, объявить, что приехал знаменитый певец, позвать к себе журналистов. Они напишут 50 статей о том, какой у меня голос, как я пою, что в Москве меня на руках носили, и публика, конечно, придет. Несомненно, здесь одно. Чем хуже у меня голос, тем больше денег должен я заплатить за рекламу. И гниль эта разъедает страну, изумительную по разнообразию богатству, страну великих ученых, поэтов и живописцев. Красный пояс Париж опоясан небольшими городками. Они считаются его предместьями. В них расположены большинство фабрик и заводов столицы, крупнейшие ее предприятия и учреждения. Голоса этой трудовой массы отданы коммунистам. В большинстве окрестных городков коммунистические муниципалитеты, самоуправления. Пояс, стянувшийся вокруг Парижа, красный пояс. Однажды советская делегация, мы приехали на Конгресс защиты культуры, отправилась в Вильжуиф, в одной из красных предместий столицы. Мэр Вильжуифа, воен-кутюрье, член ЦК Французской коммунистической партии, писатель и журналист, редактор газеты «Юманите». Переход от города, сложного, противоречивого и страшного аппарата буржуазного государства, Вильжуиф, ячейку грядущего, был разителен. Географически границы, где кончается Париж и начинаются пригороды, нет. Нескончаемый город тянется на десятки километров, только кварталы становятся беднее по мере удаления центра, и все чаще попадаются рабочие блузы, пока они не становятся преобладающим родом одежды. Мы приехали в Вильжуиф и отправились в Мэрию. В канцелярии все говорят друг другу «товарищ», и везде стоит такое содружество, простота искренность, что мы сразу почувствовали себя на родине и поняли сердцем, а не только умом, что родина коммунистической идеи велика и безгранична, как мир. В мэрии мы просидели несколько часов на приеме у Ваяна Кутерье. К нему, к коммунистическому мэру, Ходят с самыми необыкновенными делами. Ходят рабочие. Бывают и буржуа, и спекулянты, и военные. Больше всего было безработных. Один из них пожаловался Вайяну. «Этот верблюд, мой хозяин, уволил меня и теперь отказывается дать записку в кассу для безработных. Помоги мне, пожалуйста, Вайян». И Вайян помогает. Тут же он пишет верблюду. «Уважаемый господин такой-то, Предлагаю вам учинить полный расчет с таким-то. В противном случае... Есть полная надежда, что верблюд противного случая дожидаться не будет. Рабочий берет записку и благодарит. Через полчаса прибегает расстроенный взбудоратный хозяин. Месье Вайян, клянусь вам, в душе я тоже коммунист». Но ста франков, клянусь вам, я ему не должен. Вы меня разоряете, вы неправильно насчитываете. Рабочим живется лучше, чем мне, я разорен. У меня не хватает денег на то, чтобы выплачивать проценты. Тогда Ваян похлопывает его по плечу. Ничего, мой друг, терпеть осталось недолго. Когда у нас будет коммунизм, вам не придется платить проценты, а государству пособий по безработице. Хозяин цепенеет и уходит в задумчивости. В Вильджуифе, коммунистическим муниципалитетом, выстроена лучшая школа во Франции. Необыкновенно привлекательная, радостная и виртуозная по архитектуре. Стенная роспись, выполненная художником Люрса, полные света и гармонии классы, цветники, залы для физкультуры и кино. Для французов, привыкших к мрачным средневековым колледжам, коммунистическая школа была восьмым чудом света. Перед прелестью и простотой этого сооружения, новых методов преподавания в новой школе, должны были сдаться даже официальные власти. Министр народного просвещения выразил желание приехать на открытие школы. Ему дали понять, что приезд его не прибавит веселья. Он понял и не явился. Красный пояс окружает Париж. И недалек час, когда красные предместья, к счастью всего передового человечества, сольются с красным Парижем.